Южного направления. Подавляющая часть аэродромов подчеркнула рычагов, как и предписано товарищем Сталиным, максимально придвинута к некоторые на расстоянии до одного километра. Самолеты на взлете вынуждены разворачиваться над территориями сопредельных стран, включая Восточную Пруссию и немецкую часть Польши. Сталин благосклонно кивает. Малыш Рычагов явно оправдывает оказанное ему доверие. Сталин интересуется, как вас приняли в училищах и в частях ВБС его последнее нововведение. Нововведение состояло в том, что Сталин, мучимый страхами перед ВВС, решил всех будущих пилотов лишить офицерского звания и выпускать из училищ, сержантами на правах срочной службы. Войч считал, что в казарме летчики станут более дисциплинированными и контролируемыми.